Глава двадцать четвертая Утро принесло облегчение. Проснувшись, я села на кровати и прижала теплое одеяло к груди. Не знаю, что со мной сделал Геркайл, но с моей души словно камень свалился. Было так легко и хорошо. Хотелось петь и чего-нибудь вкусненького. Наверное, теперь за всю жизнь не наемся. Впервые за долгие годы меня не мучили кошмары. Я вообще не могла вспомнить, что мне снилось. И это было чудесно. Проснулась я в комнате одна, но вторая половина постели была смята и на подушке четкая вмятина от головы. Ясно, я снова спала не одна. Вздохнув, спустила ноги на холодный пол, поправив лямочки сорочки, которая так и не укоротила, прошлась к шкафу. В нем должна была висеть рубашка Вардигана, та самая, в которой ходила днем. Распахнув простые, даже чуть грубо сделанные дверки, узрела лишь пустые полки, рубашки не обнаружилось. И что теперь? Ходить в ночной сорочке еще и днем? И где вся та роскошь, что была куплена вчера? Видимо, мне ее носить пока не полагается. Вернувшись, я снова села на кровать. И чем заняться? Перспектива провести весь день запертой в четырех стенах меня пугала. Дверь щелкнула, и в комнату вошел Варт Итан. Его густые черные волосы были влажными и слегка вились, А накинутая, но не застегнутая серая рубашка подтверждала, что он недавно принимал ванну. О, вот и еще одно развлечение. Могу поплавать в огромной деревянной лохане. Ну, или, если совсем тоскливо станет, кораблики в ней запускать. Конечно, краски немного сгущало. По сути-то, я еще толком в не сидела. Уже проснулась. Поинтересовался зачем-то Вардиган, будто не видно, что сижу, свесив голые ножки. Через десять минут завтрак. Ты будешь и жить в моей комнате, так что пойдем, переоденешься. «А это обязательно? Может, здесь поживу пока?» Тихо поинтересовалась я. «Пока?» На его лице промелькнула нехорошая улыбка. «Пока что, Ньори. Пока не вступит в права весна, и ты не предпримешь очередной побег. Я все слышал, весь ваш разговор с Елистиной». Мое лицо вспыхнуло от досады. «Кто же меня тогда за язык тянул?» Молчала все время, и дальше оба планах не распространялась. «Я не настолько глуп. Я столько лет изживался с мыслью, что буду одинок. И, полагаешь, теперь, получив тебя, позволю тебе исчезнуть». Его глаза опасно сверкнули. «Не будь так непростительно наивна». Не дав опомниться, он скользнул ко мне и, схватив правую руку, прижал меня к своему телу. Это произошло так быстро, что я опомниться не успела. Что-то холодное обхватило руку, вспыхнуло огнем, немного обжигая, и сжалось, словно в кожу врастая. Я вскрикнула и дернулась, не понимая, что происходит. Что он на меня надел? Как ни странно, меня отпустили. Отшатнувшись, поднесла запястье к лицу. На руке красовался ритуальный браслет. Широкое серебряное металлическое украшение. По всей его поверхности были нанесены изображения неизвестных мне рун. Они красиво мерцали, завораживая. «Ты ведь понимаешь, что это значит? А теперь пойдем. Тебе нужно привести себя в порядок». «Я теперь твоя жена?» – глухо выдохнула, сама понимая глупость вопроса. «Моя жена. Моя единственная. Моя собственность. Мать моих будущих детей. Хранительница моего дома. Моя спутница жизни». Предельно ясно выделяя интонации каждое слово, очеканил он. «А теперь пойдем со мной». Все еще сжимая браслет, медленно двинулась из комнаты. В голове творился хаос. Мысли носились одна за другой, а я не могла поймать за хвост ни одной из них. Как-то слишком круто изменилась моя жизнь за какой-то месяц. Я представляла себе более плавное и размеренное ее течение. А тут что не день, так крутой вираж судьбы. Прикрыв глаза, медленно перебирала ногами. Я вспомнила совсем иное место и другого мужчину. Нет. Не мужчину, а мальчика. Картинка из прошлого накрыла сознание. Все племя собралось у главного костра. Моя подруга Акира нарядилась в лучшее платье и счастливая стояла у огня с букетом морских кувшинок в руках. Ее глаза сияли торжеством. Время от времени она бросала на меня победные взгляды. Мне же было горько. Мальчик, что должен был стать моим, выбрал другую. Отдал сердце той, что не слышала его. И это было так неправильно и несправедливо. Я помнила этот вечер и их помолвку. Красоту закатных сумерек, тихий шелест морских волн, мягкость песка под ногами. А еще раздирающую боль предательства. И вот теперь на моей руке браслет, надетый тем, кто был мне почти незнаком. Но я слышала его запах. Яблоки, так обожаемые мною в детстве. Возможно, я просто сама не желаю признать, что вот сейчас все правильно. Та детская обида не дает полностью принятие другого. Обернувшись, впервые смело подняла на Итана глаза. Что было в них? Тоска и злость. «В моей жизни был другой», – чуть слышно призналась ему. «Его сердце я слышала всей душой. Мы были детьми, но уже тогда я понимала, что он мой. Что он станет тем». кто затмит мне солнце». А он выбрал другую девочку, высмеяв мои чувства. Она была богатой наследницей из хорошей семьи с достойным приданным. Даже то, что она совсем не была его парой, не притушило блеска денег в его глазах. А теперь, столько лет спустя, вы надеваете мне свой браслет, даже не спросив, кто же я в действительности. «Вы, Вардиган, рады такой, как я, седой, худой и вечно голодный Я не могу этого понять. Не могу. Я рад, что мой предшественник оказался таким глупцом и готов лично поблагодарить его за такой подарок». Подхватив меня на руки, Итан, очень быстро, не давая опомниться, занес, видимо, в свои апартаменты. Первое, что бросилось в глаза – огромный камин, в котором пылал открытый огонь. Около него была расстелена полосатая шкура какого-то животного. Чуть поодаль, в углу у окна, большая кровать – На вид она была проще и меньше той, что стояла в предыдущей комнате, но казалась мягче и уютней, что ли. Дальше вдоль стены стояли пара шкафов и большие сундуки. А на дне меризные полки из беленого дерева, на которых стояли странные деревянные фигурки. И все. Скромно, но уютно. «Нравится?» – уточнили у меня. «Не знаю. Я еще не решила». Совредничала я. Хотя, конечно, нравилось. Стены комнаты аккуратно завешены гобеленами с изображениями леса и диких животных. Потолок выбелен. Два больших окна выходили во двор на аллею. На полу странное мягкое покрытие, похожее на войлок. «Если что-то захочешь изменить, буду только рад. Твои вещи тут». Распахнув дверцы одного из резных деревянных шкафов, мой теперь уже муж указал на полки, заполненные купленными накануне вещами. «А кто их сложил?» – поинтересовалась я. голоса не задумываясь, ответил Итан. Она здесь все в порядке держит. Я дернулась как от удара. Значит, его любовница тут хозяйничает и уже даже в белье моем полазила. Стало как-то противно. Меня запер там, а тут с любовницей круглокался. злости заполняла сердце, грозясь выплеснуться наружу. «Ах!» – протянула громко. «Так вы нас просто местами поменяли!» «Меня сюда постель согревать, а ее туда, чтобы тоже под боком была?» «Ну тогда понятно». Подойдя к шкафу и не особо разглядывая его содержимое, выдернула платья и какие-то короткие панталончики. «Могли бы и не разводить переезды», подметила, не сдержав своего разочарования и злости. «Я могла бы и там остаться. Все же ей здесь привычнее, чем мне. Еще раз подделай его». «Ты ревнуешь?» Голос, которым он спрашивал казался странно довольным. «Ревность? Ревную ли я?» «Наверное, нет. Это иное чувство. Совсем иное». «Нет, не ревную. Брезгую», — глухо отозвалась я. «Неприятно понимать, что мое нижнее белье раскладывала ваша любовница. Вся эта ситуация неправильная. Вы не тот, кто мне нужен, и я явно вашим девкам уступаю. Все неправильно». Покрутившись, быстро нашла ванную комнату и отправилась туда. Распахнув дверцу, поняла, что ошиблась. Это был туалет. Просторный, с чистым отхожим местом. Развернувшись, заметила другую дверь и дернула ее на себя. Странно, но я оказалась в своей же ванной. С этой стороны дверь была аккуратно оформлена так, что и не догадаешься. На ней крепились какие-то полочки. В общем, если не знать, что дверь, то можно и за часть стены принять. Умывшись, неспешно оделась. Все настроение, что было с утра, куда-то исчезло. И снова пришли уныние и обреченность. «Ну вот и зачем меня было переселять, если тут комнаты, соединенные ванной?» «К чему все это?» Вернувшись в его комнату, я замерла. Облаченное длинное скромное синее платье с высоким воротом-стоечкой. Итан так и стоял у камина, словно и не двигался все это время. «Она уедет». как только дороги откроем. Примерно через неделю. Я ей уже об этом сказал. Не скажу, что она рада, но так будет лучше. Мне все равно, что вы делаете со своими женщинами. Главное, чтобы меня это не касалось. Очеканила я. Прекрати, Ниори. Наконец-то взорвался он и проявил хоть какие-то чувства. Тебе нравится возводить между нами преграды и рыть пропасть? Хоть маленький шажок мне навстречу сделай? Мне просто страшно. «Очень страшно», — призналась я. «Не хочу заменить чью-то любовницу. Я так рвалась сюда. В север казался мне мечтой. Так хотела мужа, дом, семью. А теперь? Теперь всего этого не будет». «Почему же не будет?» Неспешно он приблизился ко мне и обнял. «У тебя все это уже есть, бегляночка. И муж, и семья, и дом. И мечта, какую захочешь. Только попроси меня хоть о чем-нибудь». Теплые руки нежно гладили мою спину. Я ощущала легкие прикосновения губ к волосам. Много лет назад старая ведьма посмеялась надо мной и братьями, и изрекла, что северные земли никогда не взрастят наших единственных. Не отыщем мы их, даже трижды обойдя весь север. Мы и обошли. Нашли тысячи сиятельных, наделенных магией женщин. И все не то. Изредка от них исходили тусклые ароматы. Да, они были приятны, но не более. Годами я привыкал к мысли, что моя кровать останется холодной, сколько бы женщин я через нее не пропустил. Дети, о них и мечтать не смел. Держать на руках своего сына и понимать, что не чувствуешь к нему ничего, кроме интереса. Голос Итана надломился и перешел в шепот. «У моего отца было много женщин». он любил укладывать в свою постель молоденьких девушек иных некоторые после рожали я саай вульфрик мы дети от случайных женщин ненужные никому случайно зачатые а отец так остался холодным сошедшим с ума от одиночества стариком я не хочу повторять его судьбу для меня ты все моя с той самой секунды как увидел тебя сидящий в окне ты занимала все мои мысли А твой аромат оказался столь пленяющим, что обезумел. Именно поэтому я так озверел тогда, не мог простить злую шутку. Хотя, сознайся ты тогда на кухне, что одурманила меня, я бы принял это. И был бы рад и такому искусственному счастью. и так прижимал меня к себе. Его руки медленно блуждали по моему телу, вызывая мурашки на коже. Я откнулась ему в грудь и ощутила любимый аромат яблок. Словно наваждение. В камине треснуло полено, и искры рассыпались по песчаной насыпи на полу перед решеткой. Я не знала, что сказать в ответ на его откровение. Наверное, нужно было признаться в чем-то сокровенном, но в голову лезло совсем не то. «Ты молчишь», — не выдержал мой мужчина. «Раскрывать душу перед другим всегда сложно. Никогда не знаешь, чем ее наполнят в ответ». В голову приходят только глупости разные. Честно призналась я. «Какие?» «Всякие, но ни одной стоящей умной мысли». Я обняла его за талию и теснее прижалась к шелковой рубашке щекой. Я так тщательно планировала свою жизнь на севере. В мечтах было многое. И матрас с первых зарплат прикупить, и занавески лиловые на окно. «Ну, матрасы тебе свой отдам. Занавески вешай любые, какие захочешь. Можешь их вообще менять каждый день». Серьезным тоном заявил Итан. «А книги мои вернешь? Я решила, что наглеть так по полной». «Ну...» Протянул он задумчиво. «Мы можем определить их в библиотеку. Боюсь, что Сай и Кайл так просто с ними не расстанутся». «Но они же мои! Вы их нагло присвоили!» «Моему возмущению предела не было». «Но это как посмотреть, бегляночка. Ты ведь теперь моя. А значит, все, что есть у меня, твое. А что имеешь ты...» Мое. Получается, книги общие. Братья тоже часть твоей семьи. Неужели ты настолько жадина, что не дашь им потешить себя этими фолиантами? Вот же хитрец. Нет, ну как все обставил? И ведь не придерешься к его словам. Хотя мы тоже не простушки. Тогда получается, что все книги, что в твоей библиотеке, мои? О да, я их успела приметить. Несколько стеллажей, битком набитых разной литературой. Думаю, смогу найти там хоть что-нибудь стоящее. Поделай я его. Весь дом в твоем распоряжении, Ньори. Неплохо. Может быть, все не так уж плохо. Мы с Селестиной тут развернемся, но кое-что все же нужно уточнить. Получается, мы с Селестиной как бы хозяйки? Подняв голову, я всматривалась в его лицо, ожидая ответа. Да. Просто ответил он безо всяких лишних эмоций. Она в своем крыле. «А ты в моем». «А кухня? Могу я что-то изменить там?» «Кухней глаза занимается», — выдал он. «Там у них все отлажено». Я замерла. Вот надо было Итану о ней вспоминать. «А, забыла. Прости, твоя любовница», — грубо перебила его я. «Тогда, конечно, на кухню нам лучше не заходить». «Я ведь сказал, что она уедет через неделю. Ты дослушала бы сначала, а потом бурчала, как старушка». Безлобно подколол меня этот несносный тип. Неужели он не понимает, как мне неприятно обсуждать или даже слышать его любовнице? Глаза вела себя в доме, как состоявшаяся хозяйка, представляя, насколько она меня ненавидит. Теперь понятно, почему она так шипела на меня. Вдруг захотелось ему вот так же ответить, припомнить мужчину, что был в моей жизни». Чтобы понял, каково это – слышать из уст той, что должна быть только твоей, восторженные или просто нежные слова о другом, вызвать ревность. Интересно, а станет ли он мучиться этим чувством? «Прости», – в моем голосе слышалась кротость, но я задумала коварство. Отстранившись от него, вновь подошла к шкафу. На полочках была аккуратно сложенная одежда, платье, нижнее белье, сорочки, гамаши и челочки. Висели туники и даже женский кафтан. «А где моя куртка?» Я отвернулась, поэтому мою подлую улыбку увидеть он не смог. «Это подарок Фьюго!» Выдержала паузу, делая вид, что призадумалась. «Странно. Ты сказал, что я пахну веником из полевых цветов, а он, что травой после дождя по поутру. Мне как-то его вариант больше нравится. А почему так? Почему запах вы слышите по-разному?» Вот теперь осталось сделать лицо проще и наивнее и ждать реакции. Приревнует или нет? Обернувшись к Этону, я мгновенно пожалела о своей проказе. На меня в упор не мигая, смотрел иной туманик. И взгляд этот был наполнен тихим бешенством. «Тех вещей нет», — с шипящими интонациями процедил он. «Я лично сжег их. У тебя не будет ничего, напоминающего о нем». Сглотнув, отступила. Совсем не такой реакции я ожидала от своего мужа. «Ты пахнешь полевыми цветами и утренней росой. Я найду и уничтожу этого жалкого древнего, если ты хоть раз еще назовешь его имя. Ты поняла меня?» Он смотрел в упор, словно гипнотизировал. «Значит, ему можно своих любовниц вспоминать, а мне и имени другого произносить не разрешено». Благоразумно промолчав, закрыла изящные дверки шкафа и светлого дерева. Продолжать разговор смысла не имело Дерзить ему и прирекаться себе дороже. Не зная, куда себя деть в этой комнате, прошла к окну и выглянула на улицу. По дорожкам аллеи бегали дети. Мальчишки носились, ломя голову, догоняя друг друга. Падали и хохотали. Непроизвольно улыбнулась и я. «Ничего, и я буду счастлива». За моей спиной хлопнула дверь. «Ну и ладно, со временем все уляжется Все станет на свои места. Не может же всегда быть плохо. И в моей жизни из-за тучек выглянет солнышко». Все еще улыбаясь, я погладила холодное стекло, за которым малыш пытался угнаться за своими старшими друзьями. Видимо, он был водой в игре. С упорным отчаянием он семенил на некрепких ножках и, расставив ручки в стороны, норовил задеть кого-то из друзей. Ему не поддавались. Не делали скидку на возраст и мелкий рост. И это правильно. Только так вырастают сильными, ловкими и смелыми. Только так.